Это его голос. Я могла бы поклясться, что я вполне отчетливо слышала голос любимого. Ошибиться я никак не могла. Но сознание до последнего пыталось найти другое объяснение, не желая осознавать, что все происходящее реально. Наша призрачная любовь с Алексом в этот момент лопнула, как мыльный пузырь. И я задумалась, а была ли она? Что между нами было за последнее время? Что нас связывало? Вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Наши свидания, обещания, любовная ложа. Ничего не может быть более отвратительным, чем осознание того, что твой любимый, твоя вторая половинка, занимается сексом с другой женщиной у тебя под носом. Когда я ехала за ним на край света, полагала, что мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Я думала, у нас серьезное отношение и настоящая любовь. Он был для меня намного больше, чем смысл жизни. Он был моим другом и надежной опорой. Кто же он мне теперь? Кто мы друг для друга? С горем пополам мне удалось наконец-то встать, как в тумане. Я шла по коридору, пытаясь уйти подальше от этого проклятого туалета. Слезы застилали глаза. Я толком даже не могла понять, куда иду. В голове звучал его голос. Все вокруг казалось нереальным. Не сразу до меня дошло, что плачу в голос. Снова и снова я вспоминала о том, что было до сегодняшнего дня, и то, что случилось. Все, что было с Алексом, было теперь в прошлом. Может быть, поэтому сейчас мне и не было столь жутко. Наша любовь жила лишь в моем воображении а по факту ничего такого уже и не существовало давно. Я просто поддерживала эту иллюзию, сама не зная, зачем. Единственное, что оставалось мне непонятным, если все чувства угасли, то почему он не прекратил эти отношения? Отправил бы меня обратно в Москву? Обида пожирала меня изнутри, и я чувствовала себя растоптанной и униженной. Для меня всегда было сложностью понять, зачем сохранять отношения, которые уже давно умерли. Как говорится, лошадь сдохла, слезь. Но почему-то он меня продолжал обманывать. Зачем-то терпел мое присутствие рядом с собой. Совершенно непонятны были его мотивы для такого поведения. Одно дело, когда двух людей связывают и официальные отношения, семейный быт, дети, общее имущество, Но ведь у нас не было такой прочной бытовой связи. Меня столько раз предавали в этой жизни и обманывали, что было бы разумно не верить никому. Тем не менее, я снова наступала на одни и те же грабли, надеясь, что Алекс не такой, как все. Я искренне верила, что он не способен так поступить со мной, как это себе позволяли делать другие люди. От этих мыслей я чувствовала себя такой одинокой. Я так сильно погрузилась в свои мысли, что не замечала происходящего вокруг. Как только я вышла из ресторана, я сразу же набрала Наташи. «Ты как, в порядке?» «Ты серьезно спрашиваешь?» «Действительно, что это я?» «Я не знаю, что мне теперь делать. У меня будто почва ушла из-под ног. Я ненавижу его, ненавижу!» Если ему можно изменять, то почему тебе нельзя? Он тебя контролирует, не пускает никуда из дома, а сам? Я тебе настоятельно рекомендую наставить ему рога. У тебя есть с кем? Вообще, тут приехал дядя София из Москвы. Я почему-то при мысли о нем сразу же вспыхнула. Но он такой, как бы сказать... Красавчик! Узнаю свою подругу. Она неисправима. «Дело не в том, красавчик или нет. Алекс сказал, что он клеится ко всем студенткам, и у него были проблемы с домогательства. Да и ко мне он явно не равнодушен. «Подруга, тебе не все ли равно? Просто от его отведи душу. Тебе сразу же станет легче. По крайней мере, ты не будешь чувствовать, что об тебя вытерли ноги. А потом уезжая оттуда. Хочешь, я приеду и заберу тебя?» При мысли, что я уеду от Алекса, у меня внутри все покрывается льдом. Не могу поверить, что мы должны с ним расстаться. Это какая-то иная реальность, не моя. Наташ, приезжай, как сможешь. А по поводу моего отъезда я не смогу прямо сейчас решить. Я должна с ним поговорить. Предложение Наташи, сперва показавшееся таким странным, виделось мне отличным вариантом. Я хорошо проведу время. Заодно и отомщу Алексу. «А знаешь, пусть этот гад развлекается со своей Никой там по туалетам, а я сегодня же соблазню этого сексуального красавчика», — решительно сказала я. «Вот это по-нашему. Молодец, подруга, я за тебя. Звони, если что. Я закажу срочную визу и прилечу первым же рейсом. Высылай адрес». «Хорошо, пришлю. Тебе нужны деньги на билеты?» — О, спасибо, но я сейчас неплохо зарабатываю. Рассталась со своим женатиком и встречаюсь сразу с тремя. С каждого трясу по полной. Мы распрощались, и я поехала во дворец Софии, где до сегодняшнего дня я была еще относительно счастлива с Алексом и жила в блаженном неведении. Спустя час я уже была на месте. У входа весело болтала с охранниками моя новая подруга. Я подошла к ней и отдернула за руку. Она тут же прервала разговор с охранником, взяла меня под руку, и мы зашли внутрь, оказавшись в темноте, едва освещаемой парой лампочек. «Спасибо тебе за помощь!» — поблагодарила я ее. «Не за что. Как все прошло. Ты получила то, что хотела?» «Более чем». В доме я ходила из угла в угол, и не могла найти себе места. Алекс сейчас там, с другой. поддонок. Значит, нашел какую-то новую дуру, которая делает для него что-то особенное. Выходит, я играю на его дудочке, а эта шмара его покусывает. Слезы наворачиваются на глаза, а кулаки сжимаются. Сукин сын. Не понимаю, как я все это время не замечала, что он гуляет. Он ведь в последние дни почти перестал бывать дома. И секса у нас как такового почти нет. Приходит переночевать и сразу же уходит. У меня сердце обливается кровью. Я его теряю и даже не знаю, что мне делать. Мы с ним так долго жили вместе, и я не думала, что все так глупо закончится. А может быть, как и говорит София, нужно просто переждать. Только если у нее еще есть шанс ждать чего-то, то мне вообще не на что рассчитывать. Я вышла на балкон, потому что в глубине души надеялась, что его машина вот-вот покажется у ворот. Внезапно я заметила боковым зрением какое-то движение и резко обернулась. Макс стоял неподалеку, и, кажется, он уже был здесь, когда я вышла подышать свежим воздухом. Мне показалось, что он тайно наблюдал за мной, потому что в тот момент, когда наши взгляды встретились, он немного сконфузился. Видя, что я рассматриваю его, он не растерялся и предложил мне сигаретку. Хотелось ему ответить что-то на наподобие, что все мужики одинаковые. Но чем он лучше моего Алекса? Наверняка такой же бабник. И я уверена, там, у него, в Москве, скорее всего, есть жена или подруга. А сюда он приехал отдохнуть. Впрочем, как и все мужики, подальше от своей второй половинки. А теперь он тут, как ни в чем не бывало, предлагает мне сигарету и тайно рассматривает. Явно не просто так. Явно не просто так. Но я решила не вступать с ним ни в какие лишние разговоры, поэтому просто отказалась, сказав, что я не курю. «А выпить хочешь?» Не унимался нахальный родственничек, чем привлек мое внимание окончательно. Меня это даже позабавило, а он смелый. Давай лучше просто посидим и поболтаем. Пригласила я его сесть со мной рядом на кресло. А я бы выпил. Прямо душа просит. Протяжно сказал он. Может, составишь компанию? Давай. Улыбнулась я. За неимением бокалов он мне протянул бутылку, и я начала пить прямо из горла. К моему великому сожалению, в бутылке была газировка, хотя я искренне верила, что там находится что-то алкогольное. Я уже и забыла, когда я пила с кем-то из друзей алкогольные напитки, потому что, живя с Алексом, все мои друзья и даже подружки куда-то растворились. У меня не было никого, с кем можно было где-то потусоваться. Полагаю, что я выглядела нелепо, когда напросилась на эту бутылку, как алкоголик с похмелья. К такому выводу меня привел удивленный взгляд Максима. Так жадно пьют, либо от большого счастья, либо от нестерпимого горя. Не хочешь рассказать, от чего ты так решила напиться? Он склонил голову на бок, а я никак не могла понять. Он шутит сейчас или говорит серьезно? В этот момент я просто ненавидела всех мужиков на свете, поэтому совершенно не была готова делиться своими душевными переживаниями, особенно с лицом, принадлежащим к мужскому полу поэтому я быстренько пресекла его попытки залезть ко мне в душу.